Глава первая. Лена. «Я вас поздравляю. Вы беременны». Слова врача звучат как приговор. Хлопаю ресницами, свожу вместе брови. Смотрю на мужчину в белом халате огромными от шока глазами. «Этого не может быть. Он пошутил?» «Девушка, у вас все в порядке?» Взволнованно спрашивает врач. Смотрит на меня сквозь прозрачные линзы круглых очков. Хмурится. Видимо, моя шоковая реакция от него не укрылась. Или гинекологу не понравился бледный цвет моего лица? Я беременна? Но как? Как такое вообще возможно? Или той ночью с Юсуповым мы все же... Да нет, быть не может. Накануне мы с ним крупно поругались. Я никак не могла позволить ему затащить себя в постель, даже в его собственный день рождения. «Это точно?» — уточняю у врача с робкой надеждой. «Может, ошибка?» «Исключено!» — качает головой. «Я беременна. Мамочки, что же делать?» Мысли в разные стороны. Сумбур в голове. Воздуха становится мало. Дышать тяжело. Оттопыриваю ворот водолазки. Беру первую попавшуюся папку. Начинаю ей махать. Душно. Девушка. Настойчиво произносит врач. Он явно встревожен. «С вами все в порядке?» «Не очень». Отрицательно машу головой. «Я не собираюсь рожать». «Правильное решение приходит само. Мне не нужен этот ребенок. Куда он мне сейчас?» «Только выпустилась из универа». «Ни опыта работы, ни, собственной работы. Ни денег. На что жить? На что этого самого ребенка содержать?» «Атамир...» Холодный пот прокатывается по позвоночнику. Мой муж несколько раз говорил, что конкретно сейчас он против детей. О, ужас! Закрываю ладонями лицо, дрожу всем телом. Мы хотели позже, лет через пять, когда каждый из нас хоть чего-то добьется. Что же делать? Как быть? Неужели я смогу убить собственного ребенка? Пусть и в зародыше, но все же... Вопросы сыплются, как из рога изобилия. Я не успеваю найти ответ на один, как тут же возникает десять других. «У вас отрицательный резус. Плюс миома. Проблема с щитовидкой». Начинает перечислять мои диагнозы гинеколог, листая мою карту. «Вы вообще понимаете, что у вас один шанс на миллион?» «А вы понимаете, что мой муж будет против?» «Срываюсь. Не могу сдержаться». Эмоции переполняют меня, бьют через край. Сочувствующий взгляд врача добивает. 21. Прекрасный возраст, чтобы стать матерью. Загадочно улыбается гинеколог. Поверьте, вам нужно рожать. Спустя 4 года я до сих пор прекрасно помню не только тот диалог, но и весь спектр своих ощущений. Порой кажется, что не забуду этого никогда. Как и того, что любимый мужчина тем же вечером выгнал меня из дома на улицу. Без денег, без документов, без вещей. «Мама, мама! Эля заблала мою игушку!» На кухню вбегает моя доченька Оля. Она младшая из двойняшек. Элечка старше на 15 минут. Малышка плачет, слезы ручьем. Следом за ней приходит виновница криков. Что-то прячет за спиной, глаза с хитринкой. Лиса, а не малышка. Мне даже не нужно напрягаться, чтобы понять, что именно между девочками произошло. Эля, верни зайку сестре. Обращаюсь к маленькой провокаторше особенно строго. Она очень любит намеренно задеть Олечку. Мои родные огонь и лед. Врединка молчит, смотрит на расстроенную сестру. Оля подходит к ней, тянет ручки. Эля делает шаг назад. Убегает. Оля в плач. Закрываю глаза. Выдыхаю. Я очень сильно люблю своих прекрасных детей. Пожалуй, последнюю фразу нужно повторять себе чаще. Пойдем со мной. Беру младшую за руку. Веду в спальню. Эля. Нужно вернуть зайку сестре. Отдай! Вторит Оля. Забирает игрушку. Эля смотрит на меня. Подбородок дрожит. Раз, два... Три. Квартира снова наполняется детским плачем. Выдыхаю. Принимаюсь жалеть маленькую вреднюшку. Прижимаю к себе. Утешаю словами. Шепчу всякие нежности и глупости. В сотый раз убеждаю себя, что здесь взрослая я, а девочки всего лишь крохи. Но они такие манипуляторши, что просто трындец. И это с учетом того, что Оля и Эля совсем еще крохи, им даже трех лет еще нет. Страшно представить, что будет дальше. Уложив девчонок спать, падаю на кровать. Сил нет даже на то, чтобы ополоснуться в душе. Не могу пошевелить ни рукой, ни ногой. Устала. Плевать. Все сделаю утром. Хорошо, что косметику смыла, как с работы пришла. Вспоминаю наш сегодняшний вечер. Счастливая улыбка озаряет лицо. Все же быть матерью прекрасно. До сих пор не устаю благодарить врача, что убедил меня сохранить беременность. «Ленка, спишь?» Приходят сообщения от моей коллеги и подруги соответственно. «Не совсем. А что?» Тут же строчу ей в ответ. «Юлька не станет беспокоить меня после девяти вечера по пустякам. Она знает, что мои девочки в это время уже спят». Звук сотового, даже вибрация, может их разбудить. Вполне. Инсайдерская информация. Завтра к нам в офис заявится новый владелец бизнеса. Сон как рукой сняла. Вот это новости. Ну, наконец-то. У фирмы, где я работаю, сменился хозяин. И новый владелец не горит желанием озвучивать свое имя. Мы уже несколько дней гадаем, кто именно предложил шефу выкупить нашу фирму. Но никто ничего не говорит. Даже нам, корпоративным юристам, которые должны как минимум подготовиться к сделке. Вице-президент готовит все документы сама. «Ты добыла имя нового шефа?» Спрашиваю с любопытством. «Спать я уже не хочу. Какое там новость года?» Юлька вечно узнает новости наперед. У нее везде есть свои связи. И сейчас... Я с замиранием сердца жду ее ответ. «Фотку или имя?» – приходит вопрос. Внутри просыпается азарт. И то, и другое. Тут же ей возвращаю. В ту же минуту мне прилетает фото мужчины, в глаза чьих детей я ежедневно смотрю последние несколько лет. Юсупов Тамир Мурланович. Мой бывший муж.